Глава третья. Домой вернулась уже после девяти вечера. Конечно, никто уже не ждал ее в приемной. На месте не было ни босса, ни его секретаря. Марина отправила на электронную почту переделанный отчет и поторопилась домой. «Явилась!» Ядовито спросил муж, встречая в дверях. «Странно, что это он решил осчастливить ее своим присутствием?» «Работы много было». Марина присела на пуфик, разуваясь. «Это теперь...» «Так называется?» – прищурился Виталий. Супруга одарила его непонимающим взглядом. «Что ты имеешь в виду?» Он схватил ее за руку и резко притянул к себе. Обдав запахом перегара, злобно прошипел в лицо. «Рабочий день у тебя до шести часов. Кувыркалась с кем-то?» Марина дернулась. «Отпусти!» – потребовала она. Терпеть не могла, когда муж злоупотреблял с алкоголем. Всегда в такие моменты терял над собой контроль, превращаясь в совершенно другого человека. «Мне больно. Еще раз повторяю, я была на работе. Пришлось переделывать квартальный отчет. А мне вот очень интересно, по какому поводу банкет?» Она многозначительно посмотрела на кухню. Там сидели два друга и ее мужа. На столе стояли какие-то закуски, бутылка водки и пепельница. Друзья тихо переговаривались и смеялись. «Обмываем окончание турнира». Буркнул Виталий и грубо толкнул жену в грудь. Он направился к друзьям, которые уже с интересом посматривали на супругов. «Быстренько сообрази нам что-нибудь на стол!» Бросил через плечо мужчина. «Где Инга Максимовна?» Спросила девушка, моя руки в ванной. «Моя мать не будет выполнять твои обязанности!» Рявкнул любящий супруг, посматривая на дружков. Те одобрительно ухмыльнулись. За дверью свекрови громко работал телевизор. Судя по всему, мамочка мужа смотрела свой любимый сериал. Наверняка и Машка голодная до сих пор. Скрипнув зубами, Марина прошла на кухню. Окинула сердитым взглядом изрядно захмелевших гостей. Демонстративно открыла окно, впуская в помещение свежий воздух. Взяла со стола пепельницу, полную бычков, и вытряхнула ее в мусорное ведро. Все это происходило в полной тишине. Дружки мужа напряженно наблюдали за действиями хозяйки квартиры. «В доме ребенок!» Безапелляционным тоном заявила Марина, разворачиваясь к медленно звереющим мужчинам. «У Маши больное сердце. Ей вреден дым. Угодно травиться, прошу. Но делайте это не в нашей квартире». Мужики переглянулись между собой и засобирались. Супруг начал что-то им объяснять, но Марина уже не слушала. Она пошла проведать дочь. «Привет, солнышко!» — улыбнулась девочке, которая с радостью бросилась к матери. «Как дела?» «Хорошо!» — ответила Маша, прижимаясь к груди родного человека. — Мы сегодня гуляли в парке, — начала рассказывать девочка, как провела свой день. — Правда? — Марина удивленно подняла брови. — Как-то не похоже на ее свекровь, которая шагу лишнего не ступит за пределы двора. — Да, — кивнула девочка. — Мы ходили с бабушкой в банк, а парк был по дороге. Восторгу дочери не было предела, а вот Марина задумалась. Зачем свекрови нужно было ходить в банк? «Пенсию она получает на карточку, оплату никакую не производит. Странно». «Я очень рада за тебя, малыш!» – она погладила дочь по голове. «Кушать хочешь?» «Нет, я поела!» – А ошарашила ответом непоседа. «Правда? И что же ты ела?» «Я подогрела себе суп и макароны с мясом!» – гордо выдала девочка. «Сама?» «Да! Бабушка очень устала после прогулки, прилегла отдохнуть, а папа...» Ну. Он тоже поел со мной, а потом к нему пришли друзья, и я ушла к себе». Марина только головой покачала, поцеловала дочку в лоб и встала. На кухне ее ждала гора посуды, которой после гостей лишь прибавилась. «Ты у меня большая, молодец!» Похвалила мама девочку и вышла из детской. С грустью, подумав о том, что пришлось отложить дела, девушка начала убирать со стола грязную посуду. Стукнула входная дверь. «Это Виталий вернулся, проводив гостей». Он зашел в кухню, мрачно уставился на супругу. Его лицо раскраснелось. На улице было все еще довольно холодно, несмотря на весну. Зайдя в теплое помещение, видимо, действие алкоголя сказалось на состоянии мужчины. Глаза медленно наливались яростью. «Ты!» – прохрипел мужик. Марина обернулась и хмуро взглянула на него. «Дрянь!» – выдал любимый супруг и икнул. «Виталя!» Устало вздохнула Марина, понимая, что сейчас с ним бесполезно спорить. «Иди спать. У меня еще полно работы». Вместо того, чтобы послушаться, он приблизился, прижимая жену к раковине. «Ты думаешь, что тебе можно шляться с кем попало, а потом приходить домой и позорить меня перед моими же друзьями?» В конец озверел Виталий. «Не говори глупостей!» – взбеленилась Марина. «Я была на работе». «А ты вместо того, чтобы сам работать, притащил в дом каких-то алкашей? Не смей так говорить о моих друзьях!» Зло прошипел он. «Я что, должен пахать как конь, даже не имея права отдохнуть?» Марина многое могла бы ему сейчас сказать по этому поводу. И о том, как он играет в онлайн-игры целыми днями. О том, что он давно уже не приносил никаких денег в семью. О том, что не занимается ребенком. Но все это в данный момент просто бесполезно. Раздувать скандал на ровном месте не хотелось. Она думала лишь о том, как быстрее выполнить заказ и лечь спать. Завтра рано вставать на работу. К тому же приближается срок оплаты по ипотеке. Да и кредит на машину пора оплачивать. Деньги просто необходимы. «Пожалуйста!» Сделав глубокий вдох, попросила Марина. «Иди спать. Завтра поговорим». «Ты будешь указывать мне, что делать?» Снова полез на муж. «Делай, что хочешь!» Она взяла полотенце и стала вытирать мокрые руки. «Ах ты!» Виталий схватил ее за горло и притянул к себе. «Сынок!» Внезапно на кухне появилась Инга Максимовна. «Что происходит?» С ненавистью глядя в глаза жене, Виталий медленно разжал пальцы, покрутил ими перед лицом Марины, сжал в кулак, хрустнул костяшками и повернулся к матери. «Все хорошо, мама, мы просто разговариваем». Марина схватилась за шею и закашлялась. Виталий вышел в коридор, загремел, споткнувшись обо что-то. Громко выругался и хлопнул дверью в спальню. «Довела, да?» – осуждающе покачала головой свекровь. «Что?» Девушка еще никак не могла восстановить дыхание. Она только удивленно смотрела на мать своего мужа, едва сдерживая слезы. «Шляешься ночами, где попало, так еще и претензии предъявляешь!» Женщина демонстративно выпила свое лекарство и собралась покинуть кухню, когда невестка задала ей вопрос. «Вы сегодня ходили в банк?» Инга Максимовна остановилась, медленно повернулась и презрительно выплюнула. «Где я бываю и что делаю, тебя никак не касается!» После чего удалилась к себе. Марина, наконец-то, осталась одна. Быстро приведя кухню в порядок, достала бумаги и села за расчеты. Утром предстояло сдать их заказчику. Спать легла уже в третьем часу ночи. К пьяному, храпящему мужу идти не хотелось, поэтому Марина устроилась рядом с дочерью, обнимая девочку и с наслаждением вдыхая запах ее волос. Утром, едва только будильник начал издавать первые звуки, Марина вскочила, выключила бодрую трель, опасаясь разбудить Машу. Бесшумно оделась и выскользнула в коридор. Поставила вариться кофе, а сама пошла умываться. Из их общей спальни слышался храп. На секунду замерла. Интересно, когда муж успел превратиться из заботливого, любящего человека вот в такое животное? Тряхнула головой и поспешила. Глоток кофе, не забыть флешку бумаги и тихо вышла за дверь. На улице едва рассвело. Дворник дядя Юра приветственно помахал девушке рукой. Марина ответила приветливой улыбкой. Они часто разговаривали с мужчиной. Он появился в их дворе не так давно и сильно отличался от других работников метлы. Ни гастарбайтер, ни алкаш, полковник в отставке. Болезнь Паркинсона не позволила продолжить военную службу, а дома дядя Юра сидеть не умел. Он жил в соседнем доме и считал свою работу замечательной. Свежий воздух, гибкий график, шутил он иногда. Марина очень уважала этого человека. Военную выправку было видно невооруженным глазом. Одет скромно, но всегда в чистое, отутюженное. Широкие плечи расправлены, спина прямая, строгий взгляд. Ему даже не нужно было ругаться на местную шпану. С его появлением больше никто не собирался на детской площадке вечерами, чтобы полузгать семки и выпить пиво. «Доброе утро!» – поздоровалась Марина. «Как всегда, ранняя пташка!» – улыбнулся ей дядя Юра. «Надо многое успеть!» – не сдержала ответной улыбки девушка, садясь в машину.